Даже мысль о чудесном химическом изменении, формирующем эту гадость, молочные белки вспениваются, разрываются на части, жаром от кипячения снова собираются по мере остывания в желеобразную пенку, недостаточно для того, чтобы меня утешить. Конечно, сейчас какао остыло, как вода в канаве. По различным сложным причинам, тянущимся в прошлое моей семьи, восточное крыло букшоу, как я говорила, не отапливается, но я вряд ли могу жаловаться. Я заняла эту часть дома по выбору, а не по необходимости. Доггер, должно быть... Доггер. Вмиг все события минувшего дня ворвались в мое сознание, словно неуправляемый удар грома, словно те яростные острые вспышки молний, которые, как говорят, ударяют с земли в небо, так и мысли пришли в странно обратном порядке. Сначала инспектор Хьюитт и доктор Дарби. Канава и потом кровь. Кровь. Мои сестры... Да фефели, цыганка, играй, ее кони, наконец, церковный праздник. Все это громоздилось одно на другое, рваными, но тем не менее острорежущими режущими подробностями. М -м -м, меня ударила молния? Вот почему я чувствую себя такой странно наэлектризованной, словно расческа, натертая папиросной бумагой. Нет, дело не в этом. Но что-то в моем мозгу уклонялось само от себя. «О, ладно», — подумала я, — «я перевернусь и продолжу спать». Но не получилось. На утреннее солнце, лившееся в окно, было больно смотреть, и глаза пекло, будто в них насыпали ведро песка. Возможно, ванна взбодрит меня. Я улыбнулась при мысли об этом. Даффи остолбенела бы, если бы узнала, что я принимаю ванну без угроз. «Грязнули Флавия», — так она меня называла, по крайней мере, когда отец не был рядом. Сама Даффи больше всего любила лежать в дымящейся в ванне, с книжкой, оставаясь там, пока вода не остыла. Я не разделяла ее энтузиазма. Легкий стук в дверь прервал мое размышление. Я плотно закутала шотландские плеты, как пингвин пошлепала по комнате. Это был Доггер со свежей чашкой дымящегося какао в руке. «Доброе утро, мисс Флавия», — сказал он. Он не спросил, как я себя чувствую, но тем не менее я ощущала его испытывающий взгляд. «Доброе утро», — ответила я. «Пожалуйста, поставь на столик. Прости за ту чашку, что ты принёс ночью. Я слишком устала, чтобы её выпить». Кивнув, Догер поменял чашки. «Полковник желает видеть вас в гостиной», — сказал он. С ним инспектор Хьюит. «Проклятие! Двойное проклятие! Я не успела ничего обдумать. И что я собираюсь рассказать инспектору? А о чём умолчать? Не говоря уже об отце». Что он скажет, когда услышит, что его младшая дочь отсутствовала дома всю ночь, шляясь вся в крови цыганки, которую он когда-то выгнал из поместья? Доггер, должно быть, почувствовал мою неловкость. Полагаю, инспектор зашел узнать о вашем здоровье, мисс. Я скажу им, что вы сейчас спуститесь. Искупавшись и нарядившись в полосатое платье, я медленно сошла по лестнице. Фелли повернулась от зеркала в фойе, в котором изучала свое лицо. «Ну, теперь ты получишь», — сказала она. «Отвали», — любезно ответила я. «Половина полицейских хинли у тебя на хвосте, и у тебя все равно есть время хамить сестре. Надеюсь, ты не ожидаешь, что я буду навещать тебя, когда тебя посадят за решетку». Я проплыла мимо нее со всем достоинством, которое смогла изобразить, пытаясь собраться с мыслями. В дверях гостиной я остановилась, чтобы быстренько помолиться. «Благослови меня, Господь, и сохрани меня, и пусть его лик сияет надо мной. Пусть он наполнит меня великой привлекательностью и молниеносной сообразительностью». Я открыла дверь. Инспектор Хьюит поднялся на ноги. Он сидел в мягком кресле, где Даффи обычно сидела, свесив ноги на бок с книгой. Отец стоял перед камином, затемненная сторона его лица отражала зеркаль. «А? Флавия?» — сказал он. «Инспектор как раз рассказывала мне, что жизнь женщины была спасена благодаря твоей расторопности. Хорошая работа». «Хорошая работа?» «Хорошая работа?» «Это что, мой отец говорит?» «Или кто-то из старых богов просто использует его как чревовещательную куклу, чтобы передать мне персональную благодарность с горы Олимп?» «Ну нет, отец весьма маловероятный посланец». Ни разу за одиннадцать лет я не могла припомнить, чтобы он меня хвалил. И когда сейчас он это сделал, я понятия не имела, как реагировать. Инспектор спас меня от неудобной ситуации. Хорошей работы, и правда, сказал он. Мне сказали, что, несмотря на жестокость нападения, она отделалась всего лишь трещиной в черепе. Ну, в ее возрасте, разумеется, отец перебил его. Доктор Дарби звонил, чтобы передать благодарность Флавии. Но догер сказал, что ты спишь. Я сам принял сообщение. Отец по телефону. Я не верил своим ушам. Отец позволил инструменту, как он называл телефон, находиться в доме недвусмысленно обозначив, что он должен использоваться только в самых крайних случаях. Ну, например, если наступит конец света. Но доктор Дарби был другом отца надлежащее время я знала, доктору прочитает суровую лекцию по поводу нарушения домашнего регламента, но он переживет, чтобы потом рассказать об этом. Тем не менее, — продолжил отец, слегка нахмурившись тебе, — следует объяснить, почему ты бродила по изгородям посреди ночи. — Та бедная цыганка, — сказала я, меняя тему, — ее палатка сгорела во время праздника, ей некуда было идти. Говоря, я наблюдала за лицом отца в поисках признаков каких-то чувств. Разве не он, в конце концов, выгнал Джонни Фаа с земель Букшоу? Он забыл об этом происшествии. Он почти наверняка не осознавал, что его поступок привел к смерти мужа цыганки посреди дороги. И я не собирался об этом рассказывать. Я вспомнила проповедь викария, ту, что о христианском милосердии... «Да, да, Флавия», — сказал отец весьма похвально. «Я сказала ей, что она может остановиться в изгородях, но только на одну ночь». Я знала, что ты... Спасибо, Флавия. Вполне достаточно. Одобришь. Бедный отец. Его обошли с флангов и поймали в западню. Мне почти было жалко его. Он согнул палец и по очереди разгладил подстриженные усы. Сначала правый ус, потом левый. Но разновидность сдержанного нервного прихорашивания, которую, вероятно, практикуют военные с незапамятных времен... Готовы поспорить, что если бы у Юлия Цезаря были усы, он бы разглаживал их точно так же. «Инспектор Хьюит хочет переговорить с тобой, поскольку пойдет конфиденциальный разговор о людях, с которыми я не знаком, я оставлю вас наедине». Кивнув инспектор, отец вышел из комнаты. Я услышала, как дверь его кабинета открылась и затем закрылась. Он нашел убежище среди почтовых марк. «Итак», — приступил инспектор, открывая записную книжку и снимая колпачок с ручки бюро. — С самого начала. — Я не могла уснуть, видите ли, — начала я. — Нет, не с этого начала, — сказал инспектор Хьюитт, не поднимая глаз. — Расскажи мне о церковном празднике. Я пошла в палатку цыганки, чтобы она предсказала мне будущее. — И она предсказала? — Нет, — соврала я. — Последнее на земле, чем я хотела бы поделиться с инспектором, так это женщина на горе. Женщина, которая хочет вернуться домой с холода. Также я не собиралась рассказывать ему о женщине, которой я стану.